Не удостаивая короля ответом, Консуэлла скрестил руки и посмотрел ему в глаза с таким спокойствием, что он чуть было не смутился. Желая утешить пробуждавшийся гнев, он вынужден был нарушить молчание и возобновить свои оскорбительные насмешки в надежде, что, защищаясь, обвиняемый выйдет из себя и потеряет выдержку и хладнокровие. — Да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 Но какие толки могла бы породить эта ничтожная улика?